«О, Боже!» — вскрикнула я и села так резко, что закружилась голова. «Твои волосы похожи на солому, но ничего, мне даже нравится», — послышался спокойный голос из стоящего в углу кресла качалки. «Ты не ушел!» Я тут же бросилась к нему на колени. Лишь через секунду я поняла, что сделала, и, устыдившись своего порыва, нерешительно взглянула на Эдварда. «А вдруг я зашла слишком далеко?» К счастью, он рассмеялся. «Ну, конечно же», — ответил Эдвард, довольный моим замешательством и ободряюще похлопал меня по спине. Я жадно вдохнула запах его тела. «Я так боялась, что это сон!» «Ну и примитивные у тебя сны!» «Чарли!» — вспомнила я и, вскочив с его колен, бросилась к двери.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 Тигриные глаза задорно сверкнули. Все интересное произошло чуть раньше. Я застонала. Что ты слышал? Вся нежность мира воплотилась во взгляде золотистых глаз. Ты сказала, что любишь меня. Ты и так это знал, робко проговорила я.